Глава пятнадцатая. «Сейчас только глушилку выключу», — кивнул Кирилл и застучал по клавишам ноутбука. «Я тоже решил снять магический полог, но обнаружил, что его и так нет». «От же черт!» — с досадой произнес я. «Что случилось?» — бросил на меня заинтересованный взгляд напарник. «Накопитель сдох. В смысле, закончилась мана? Ага. И ты теперь, получается, обычный человек?» «Я и до этого был обычным человеком», — недовольно пробурчал я. Отсутствие доступа к источнику маны действительно расстроило. За последние годы учебы, вначале в школе, а потом на базе, я привык постоянно чувствовать силу. «Ты понял, что я имел в виду?» — хмыкнул Кир. «Если ты про то, смогу ли я в кого-нибудь зафигачить магией, то смогу, правда, всего пару раз. У меня тут...» — я приподнял руку, показывая на артефактные браслеты — щит, паралич и молния. «Слушай, вот почему такая несправедливость?» — задал неожиданный вопрос Кирилл. «Ты о чем?» — не понял я. Я ведь тоже умею обращаться с артефактами. Во время стажировки в школе учили. И архимагом для этого быть совсем не обязательно. Но тебе эти крутые штуки выдали, а мне нет. Мне их вообще-то выдали для похода в аномалию. Скостовать заклинания самостоятельно все же совсем чуть-чуть, на долю секунды, но дольше, чем использовать уже готовый. А в магическом поединке, особенно когда противника желательно взять живым, даже эти жалкие мгновения имеют значение. «Да я понимаю», — вздохнул напарник. Но хоть один самый простенький могли бы выдать. Обидно знать, что магия рядом, но при этом не иметь возможности ей пользоваться. «Это да», — согласился я, — «но не мы придумываем правила». «Правила для того и нужны, чтобы их нарушать». «Ладно, Кир, мы снова ушли от темы. Ты обещал про девушку рассказать». «Хорошо», — еще раз вздохнул Кирилл и открыл файл на ноутбуке. Я на самом деле лично заинтересован в этом деле. Не потому, что пострадал кто-то из близких, а потому, что с детства был очень любопытным. Любопытство не порог, — улыбнулся я. Ага, — с кислой миной кивнул напарник. Не порог. Но когда вокруг творится какая-то фигня, а ты ничего не понимаешь и не можешь докопаться до истины, то быть любопытным не так уж и весело. Он замолчал, видимо, ожидая от меня очередного вопроса. Но я решил ничего не спрашивать, все равно сам расскажет, а так только снова от тему уйдем. И действительно, не дождавшись никаких уточнений, Кир бросил на меня слегка разочарованный взгляд и продолжил. Ровно двадцать пять лет назад, мне тогда было всего десять, в небольшом городке Кунгуре стали также пропадать рыжие девушки 18 лет. «Кунгур?» — все же не сдержавшись, спросил я, «Это где, за границей?» «За какой границей?» — возмущенно воскликнул Кирилл. Кунгур находится в Пермском крае, между прочим, является историческим городом России. Да нашу ледяную пещеру во всем мире знают деревня. — Так ты кунгурянин? — еле сдерживая улыбку, — уточнил я. — Не кунгурянин, а кунгуряк. — с самым серьезным выражением лица поправил меня напарник. — И нечего ржать. — Я не ржу, — сдавленно ответил я, с трудом сдерживая рвущийся наружу смех. — Смотри мне, — погрозил Кирилл пальцем. В общем, стали пропадать девушки. Я бы, возможно, и не обратил на это внимания, сам понимаешь, в 10 лет ко всему относишься проще. Но одна из пропавших девчонок, Лиза Ханина, была подружкой моей старшей сестры. В день пропажи, точнее в тот вечер, она в компании нескольких подружек возвращалась в дискотеки. Вместе с ними подошла к своему дому, попрощалась со всеми и зашла в подъезд. А вот до квартиры так и не добралась. Родители подняли панику еще ночью, потому что за несколько дней до этого одна девушка уже пропала. Поиски ничего не дали, хотя искали чуть ли не всем городом. А за последующие полторы недели бесследно исчезли еще две рыжие девчонки. Можно было подумать на маньяка, если бы не одно но. Какое? Все же спросил я, когда Кирилл выдержал очередную драматическую паузу. Через день после того, как пропала последняя девушка, в городе объявилась женщина без документов. Рыжая. Вроде бы объявился, объявился ничего необычного. Только вот дело в том, что эта самая женщина была на сто процентов уверена, что на дворе шестьдесят седьмой год, а ей самой восемнадцать лет. Понимаешь, в чем дело?» «Не особо», — честно признался я. «Ты меня разочаровываешь, Влад», — сочувственно произнес напарник. «Слушай, хорош уже тянуть, рассказывай». «Ага», — многозначительно наставил на меня палец Кир. «Интересно?» «Интересно, интересно. Не тяни кота за хвост, рассказывай». А дело в том, что эта женщина, как потом выяснили, считалась без вести пропавшей уже 25 лет. Исчезла в возрасте 18 лет из небольшого городка Ахтубинска, что в Астраханской области. И там в тот год пропали еще три рыжие девушки, догадался я. И именно! — радостно воскликнул Кирилл. Правда, об этом я узнал только сегодня из архивных записей. То есть получается, что кто-то уже 50 лет похищает рыжих девушек в разных частях России? Нет! С довольным видом покачал головой напарник. Кир, я тебе сейчас высажу и сам просмотрю эти долбанные записи», — пообещал я. «Молчу-молчу», — в притворном испуге запричитал он. «Ну вот как с таким человеком работать?» «Ты не молчи, рассказывай», — рявкнул я уже в полный голос. «Скучный ты. Ладно, слушай. В общем, в 67-м также в течение месяца без вести пропали четыре рыжих 18-летних девушки. Местная милиция ничего не нашла. Вообще». А та женщина, которая нашлась, она что-нибудь рассказывала? Нет, я же говорю, она всерьез считала, что ей до сих пор 18, а последние 25 лет своей жизни не помнила. Совсем. Представляю, что с ней было, когда узнала свой настоящий возраст, сочувственно сказал я. И не говори, это все равно, что украсть у человека треть жизни, согласился Кир. Скорее, как украсть молодость. Ага. Тоже думаешь, что ее телом кто-то пользовался? Фу ты, как-то двусмысленно это звучит. Кто-то жил в ее теле. Нет, тоже не очень. Ну, ты меня понял? Понял, понял. Только я не представляю, кто на это способен. К тому же это еще не все, добавил напарник. Согласно архивным документам, еще четыре девушки пропали в 41-м в Минске за пару месяцев до начала войны. Друг с дружкой их, правда, тогда не связали. Все же город не маленький. Далее, если принять за истину то, что девушки пропадают каждые 25 лет плюс-минус год, то следующим, точнее предыдущим, должен был быть год 1916 или 17 Но по ним в архиве никаких данных не сохранил, что, в принципе, неудивительно. Зато нашлись древние записи за 1892 год из Петербурга, где пропали три рыжих девушки. «Почему три?» – удивился я. «Не знаю», – пожал плечами Кирилл. «Думаю, что их тоже было четыре, но либо информация сохранилась не полностью, либо на пропажу четвертой не обратили внимания». «Вполне возможно», – подумав, согласился я. «Что там дальше?» «А дальше все», — развел руками Кир. «Или не пропадали до этого девушки, или ты не был нигде задокументировано. Ну и той статистики, что уже есть, нам с тобой за глаза хватит». «Ага, за глаза», — скептически произнес я. «Только толку с этой статистики. Зацепок-то никаких нет». «Ну как же нет?» — не согласился напарник. «Во-первых, мы знаем, что, как правило, пропадают четыре девушки. А так как пока пропало лишь две, то у нас есть время во всем разобраться». Во-вторых, если взять за основу наше предположение, что девушек не убивают, значит, есть шанс их спасти. Ну и в-третьих, не забывай, что сейчас не 67-й и не 92-й. В наше время даже в небольших городках есть камеры видеонаблюдения. У девушек были мобильные телефоны, которые можно попробовать отследить. В конце концов, мы не обычные опера по потеряшкам и даже не комитетские следаки. Мы знаем, что искать. Да, я удивлен, посмотрел на Кирилла. И что же? — Влад, вот сейчас ты меня реально разочаровываешь, — серьезно произнес он. — Искать надо четырех женщин чуть за сорок с рыжими волосами. И у меня есть их фотографии. Я уже пропустил их через специальную прогу и состарил на двадцать пять лет. — Не подумал об этом, — признался я. — Но мне простительно, я не сыщик. — Не сыщик, — согласно кивнул напарник. — А теперь, когда сел на копитель, еще и не маг. Это усложняет дело. — И все же думаешь, что тут замешана маги? Ну а что еще? Сто летний маньяк орудует. «Это да», — задумчиво пробормотал я. Затем покосился на сидевшую сзади эльфику и добавил. «Насчет магии не волнуйся. Я и без накопителя замечу, если ее использовали при похищении». «Серьезно? Это очень хорошо, Влад. Вот прям очень. Кстати, избавь скорость, нам скоро поворачивать». Я кивнул и немного притормозил. Последние десять минут стоило выехать на платную трассу, мы шли со скоростью 160 км в час. Хотя по такой дороге на такой машине это практически не ощущалось. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, я сразу заметил автомобили своей охраны, про которую снова забыл. Но они, слава богу, не отстали. неначе служебные машины со спецдвижками. «Как думаешь, кто это мог быть?» — нарушил молчание Кирилл. «Кто?» — переспросил я. «Ну, кто похищает девушек и пользуется их телами?» «Даже не знаю», — пожал я плечами. «В школе нам про подобных существ не рассказывали. Если бы девушки пропадали совсем без следа, то список был бы длинным, а так...» «А спутница твоя ушастая ничего не знает?» Юнель немного подумав, обратился к Эльфике. «Ты слышал, о чем мы говорили?» «Да», — просто ответила девушка. «И все поняла?» «Почти все», — подтвердила она. «Но я тоже не знаю, кто бы это мог быть. Сильный маг-менталист может подчинить себе разум, но заставить сделать все что угодно и стереть воспоминания об этом. Но не на такой большой срок. И вряд ли он будет утруждаться и стирать память выборочно». Значит, скорее всего, кто-то вселяется в девушек и отодвигает их сознание на второй план. Логично, согласился я. Тем более, это вписывается в нашу версию про ворованную молодость. Что вписывается, уточнил Кирилл. Я объяснил, пересказав слова Йонель. Напарник внимательно выслушал, покивал и спросил. А хоть какие-то предположения у нее есть? Нет, ответил Эльфика. Я с таким не сталкивалась. Она не знает, сказал я Киру. Жаль, ну что же, придется разбираться на месте. Следующий час прошел в молчании. Я с удовольствием вел машину. Кирилл серьезно задумался, уставившись в одну точку, а Юнель с интересом рассматривал окружающий мир, который был для нее в новинку. С основной, хорошей четырехполосной трассы вскоре пришлось свернуть, и дорога резко ухудшилась. Впрочем, она все равно была немного лучше, чем в городе. Спустя еще полчаса мы остановились на заправке, попили кофе и залили полный бак топлива. До места назначения оставалось совсем немного, километров сорок, когда у меня зазвонил мобильник. «Да», — осторожно ответил я, взглянув на экран. «Грин, разворачивайтесь», — раздался в трубке голос шефа. «Что-то случилось?» — тихо спросил я, напрягшись. Подумал, что шеф передумал и прикажет сейчас лететь на базу. «Да, очередной прорыв. В соседней области, но ты находишься ближе всех. Координаты скину на телефон». «Вас понял, шеф». «Это хорошо, что понял. Не подведи...» Автоматически кивнув, я убрал телефон и сразу же включил поворотник. «В чем дело, Влад?» — с неподдельным интересом в голосе спросил напарник. «Прорыв», — просто ответил я, подумав, что Кирилл расстроится из-за сорвавшейся поездки, но он меня в очередной раз удивил. «Наконец-то!» — довольно заулыбался напарник. «Всю жизнь мечтал сообщить какому-нибудь пришельцу, что он попал в Россию и какие приключения его теперь ждут. А потом покажу счета за коммунальные услуги и объясню, что это на всю жизнь». «Все-таки ты, Кирилл, сумасшедший», — обреченно сказал я. «На то мы стоим!» «Посмотри, там шеф должен координаты места прорыва скинуть», — попросил я его протягивать телефон. Кир молча взял мобильник, нашел сообщение от шефа и вбил полученные данные в извлеченные из сумки ноутбук. «Да», — протянул он спустя минуту, — «я тебя, Влад, сейчас обрадую. Нам снова ехать до М4, а потом в объезд города. Всего выходит километров четыреста». Судя по координатам, прорыв в небольшой деревушки под названием Владимировка. Я в ответ лишь кивнул и прибавил газу. Путь до поворота на Владимировку занял чуть менее трех часов. За это время Кирилл зачем-то нашел в интернете всю информацию об этой деревне, которую, несмотря на полную ее бесполезность, довел до меня. Свернув с трассы, мы проехали километров семь и наконец попали туда, куда нужно, о чем сообщил довольно новый знак с нужным нам названием. Еще минут десять мы неспешно ехали по проселочной дороге, по обочинам которой стояли разномастные домики. Что сразу бросилось в глаза, так это почти полное отсутствие местных жителей на улицах. Впрочем, никакой мистики в этом не было. Целая толпа людей обнаружилась в полукилометре от нужного нам места. Возможно, что они подошли бы и ближе, все же любопытство у жителей нашей страны перевешивает все остальные инстинкты. Но их не пускали два десятка вооруженных автоматами военных. Сквозь толпу пришлось ехать еле-еле, без остановочных сигналей, покрикивая на особо любопытных личностей, что заглядывали к нам в салон. Притормозив перед вояками, мы предъявили свое удостоверение и поехали дальше. Туда, где стояло несколько легковушек и армейский грузовик. Следом отчаянно сигнали пытались проехать машины охраны. «А тут красиво», — неожиданно подала голос Юнель, — «не то что в ваших городах». Я осмотрелся и вынужден был согласиться с эльфикой. Действительно красиво. Слева от проселочной дороги, по которой мы ехали, плотно прижавшись друг к другу заборами, стояли дома. А вот справа вид открывался замечательный. В метрах в пятидесяти неспешно текла неширокая речка, на другой стороне которой зеленили луга. И уже за ними, не менее чем в километре от нас, начинался лес. Но любоваться всем этим великолепием было некогда. Стоило остановиться, как к нам сразу же направились два человека в гражданском, явно служащие конторы. Представившись, они уточнили, кто мы такие, попросили еще раз предъявить документы и только после этого ввели в курс дела. Аномалия на этот раз оказалась совсем небольшой. Метров 50 в ширину и метров 80 в длину. А начиналась она, судя по показаниям, созданного на базе прибора, сразу за забором одного из домов. Кто к нам попал на этот раз, ФСБшники, конечно, не знали. Но этот кто-то явно не спешил покидать аномалию. Впрочем, как и всегда. Пока меня вводили в курс дела, я успел экипироваться. Сменил кобуру с ПМ на другую, с пустынным орлом. На правое плечо стволом вниз повесил пистолет-пулемет, а сверху решил накинуть плащ, спрятав оружие от любопытных глаз. «Может, броник наденешь? – спросил Кирилл, внимательно меня осмотрев. «Ни к чему», — покачала головой, — «только мешать будет». «Ну тогда не пуха». Я кивнул, попрыгал на месте, убедившись, что ничего не забыл, пошел в сторону нужного дома. Его окружал двухметровый забор из плотно подогнанных друг к другу потемневших от времени досок, на фоне которого чуть заметно выделялась калитка. Взявшись за ручку, я потянул калитку на себя, глубоко вдохнул и под любопытными взглядами военных шагнул в аномалию.